Глава 18 Что сабельки твоего ничтожного бога червей против моего превосходного рождественского кунфу? фу Молли выскользнула в заднюю дверь и обошла по стенке хижину, пока впереди не нарисовалась Высокая фигура, смотревшая в ее окно. Оборванные провода у дороги перестали искрить, а звезды и луна сквозь такой мрак вообще не могли бы пробиться. Но странное дело. У человека, у окна, Молли видела отчетливо, от него будто исходило слабое голубоватое свечение. «Радиоактивный», — подумала Молли. На человеке был длинный черный дождевик, Такие предпочитали носить пираты песка. Но с какой стати мародер пустыни полезет под дождь? Молли приняла стойку хассоно но — спина прямая, меч воздет и наклонен над правым плечом, эфес на уровне рта, левая нога впереди. От смертельного удара по незнакомцу ее отделяли три шага. Меч идеально лежал в руке. так идеально, что, казалось, ничего не весел. Босыми ступнями Молли ощущала хвою. Надо было надеть сапоги, а не выскакивать в чем была. А холодные струи дождя на голой коже наводили на мысль, что и свитер бы не помешал. Мерцающий человек смотрел в дальний угол хижины, и Молли ринулась вперед. Три легких шага, и она уже у него за спиной. Лезвие меча легло сбоку на его шею. Один рывок, и Молли рассечет его до позвонков. — Шевельнешься — сдохнешь, — сказала она. — Не, ответил мерцающий мужик. Клинок торчал у него перед носом примерно на фут, и он осмотрел лезвие. — Мне нравится твой меч. Хочешь... «Мой посмотреть!» «Только попробуй, точно сдохнешь!» — сказала Молли, параллельно прикидывая, что такое повторять вообще-то не нужно. «Ты кто?» «Разиил!» — ответил Розиил. «У меня не господень меч, не беспокойся, не города уничтожать, обычный, карать одного-двух врагов за раз или закуси резать». «Ты любишь салями?» Моли не очень понимала, что ей делать дальше. Этот мерцающий пират песка, похоже, нисколько ее не боится. На самом деле ему совершенно все равно, что она держит бритвенно-острый клинок у самой его сонной артерии. «Ты почему ко мне в окно заглядываешь посреди ночи?» «Потому что сквозь деревянную стенку я не вижу». Молли дернула обоими запястьями. Клинок плашмя хлопнул Розеила по виску. — Ай! — Кто ты и зачем ты здесь? — повторила Молли. Она уже отвела клинок, грозя ему новым шлепком, но Розеил в тот же миг шагнул в сторону, развернулся и откуда-то из собственной спины выхватил меч. Молли помедлила всего секунду, приблизилась — и резко опустила клинок. На сей раз настоящий выпад метил ему в плечо. Розиил парировал удар ответным выпадом. Молли сделала боковой замах, целя в левую руку. Розиил успел подставить свой меч и отразил удар. Клинок Молли скользнул вдоль его руки, а не поперек. Хорошо заточенный Таси выхватил длинный лоскут из рукава дождевика, а с ним и ломоть плоти из руки. — Эй! — сказал ангел, удивленно глядя на затрепетавшую на ветру ткань. Крови не было, только темная полоса там, где раньше была кожа. Иразеил кинулся рубить и кромсать, его меч описывал символы бесконечности в воздухе перед ним, он гнал молли через сосновую рощу к дороге. Она танцевала, отступая, некоторые удары парировала, от других уворачивалась, огибала деревья, ногами загребала мокрую хвою. Она видела только своего мерцающего противника. Теперь и меч его сиял, а тьма вокруг сгустилась так, что Молле полагалась лишь на памяти шестое чувство. Отражая один выпад, она зацепилась пяткой за корень и потеряла равновесие. Падая спиной, Молли сделала вид, что разворачивается, дабы не упасть окончательно, а Розеил по инерции не остановился. Меч его в замахе искал цель, что секундой назад находилась в двух футах выше, и потому ангел наскочил прямо на клинок Молли. Она замерла, пригнувшись. Ее клинок шел наверх, прямо сквозь Розеила, и еще фута на два торчал из его спины. Так они и застыли. Ангел... нависал над нею, насаженный на ее меч. Как две собаки, на которых следует вылететь ведро воды. Из полуприседа Молля аккуратно вытянула меч и молниеносно развернулась, готовая нанести удар милосердия, который рассечет противника от ключицы до бедра. «Ай!» — сказал Розеил, не сводя глаз с дыры у себя в солнечном сплетении. Меч он бросил на землю и вложил в рану персты. — Ай! — повторил он, глядя на Молли. — Таким мечом нельзя тыкать. Таким мечом не полагается тыкать. Так нечестно. — А тебе полагается умереть? — ответила Молли. — Ня, сказал Разиил. — Смерти нельзя говорить неа. Это небрежный аргумент. — А ты в меня мечом ткнула и порезала мне плащ, Ангел поднял поврежденную руку. «А ты подкрался к моему дому среди ночи и подглядывал, а потом еще и мечом махал?» «Я тебе его просто показывал. Он мне вообще не нравится. На следующее задание лучше прощу возьму». «Задание? Какое еще задание? Тебя не год послал? Он, кстати, больше не моя верховная сила. Мне такая поддержка не нужна». — Не страшись, — сказал Розеил, — ибо я, посланник Господа, явился принести вам чудо Рождества. — Ты кто? — О, не страшись! — Да с чего ты взял, что я страшусь, недоумок? Я тебе только что по заднице надавала. — Ты, значит, что, утверждаешь, будто ты ангел? — Явился принести рождественскую радость детяте. «Так ты рождественский ангел?» «Я принес вести о радости великой, что охватит всех людей. Вообще-то нет. На сей раз эта радость только для одного мальчика, но речь я выучил заранее, поэтому че ей пропадать». Молли несколько расслабилась. Кончик японского меча теперь смотрел в землю. «А что это на тебе светится?» «Благодать Господня», — ответствовал ангел. — Ёшкин кот, — сказала Молли и хлопнула себя по лбу, — а я тебя убила. — Неа. — Слушай, хватит мне тут некоть. Может, тебе скорую вызвать? Или священника? Или что-нибудь? — Я заживляюсь. Ангел протянул руку, и Молли увидела, как слабо светящаяся кожа затягивает рану. — Только вот за каким чертом ты здесь? — У меня миссия. Да не здесь на земле, а здесь, в моем доме. Нас привлекают полоумные. Первым позывом Молли было отсечь ему голову. Но по зрелым размышлениям она уверилась, посреди соснового леса, под леденящим дождем, на пронизывающих ветрах, она действительно стоит голая, с мечом в руке и разговаривает с ангелом. Так что второго пришествия он не объявил, Она и впрямь полоумная. «Может, зайдешь тогда?» — спросила она. «А у тебя есть горячий шоколад?» «С мини-зефиринками!» — ответила малютка-воительница. «Благословенны будь, мини-зефиринки!» Ангел, — показалось Молли, — едва не лишился чувств. «Ну тогда пошли!» — сказала она и зашагала вперед, бормоча себе под нос. «Поверить не могу! Я убила рождественского ангела!» Не, С этим подельком ты опростоволосилась!» — сказал закадровый голос.